Глава 20 Мозг – предмет темный. Было очень холодно и жестко. Почему-то он лежал на спине, хотя никогда с самого детства не умел спать в таком положении. Ложа было крайне неудобным, как будто он вдруг решил расположиться на столе. Сквозь кисельной густоты шум в голове неразборчивым гулом доносились мужские голоса. Константин Павлович открыл глаза, но ничего отчетливого не увидел, только мутный холодный свет. Он попытался сфокусировать взгляд хоть на чем-то осязаемом и высмотрел переплетающиеся тонкие ворсистые линии. Он был укрыт с головой какой-то тканью, возможно, простыней. И это тоже было странным. Он никогда так не прятался под одеяло. Разве что в детстве, когда няня по его же просьбе рассказывала страшные истории про колдунов и русалок. Константин Павлович хотел откинуть белый покров, но не смог пошевелить рукой. Более того, он даже не мог моргать. Вики тоже его не слушались. Но открытые глаза, которые должны были начать слезиться, оставались сухими и никакого физического дискомфорта Маршал не испытывал, скорее легкое недоумение. Он попробовал пошевелить пальцами ног и особо не удивился и даже не огорчился, когда это не вышло. Между тем, гул в ушах стал разборчивый Он узнал голоса Филиппова и доктора Кушнира. Увы, Владимир Гаврилович хоть и доставили Константина Павловича быстро, счет шел на секунды. Шанс на удачный исход имелся бы лишь, пожалуй, если б убийца подкараулил Константина Павловича на пороге полностью готовой операционной, набитой врачами. Удар в печень тут уж, простите, саляви. Простыня с крахмальным хрустом отодвинулась в сторону, и маршал увидел коллег, склонившихся над ним с озабоченными лицами. Владимир Гаврилович покачал головой, тихо произнес. Подумать только, ведь жениться собирался. Зинаиду Ильиничну это убьет. Простыню совсем сдернули. Стало еще холоднее, и Константин Павлович удивился еще одному открытию. Он был совершенно голым. Но странное онемение во всем теле даже не давало ему возможности ни прикрыться, ни даже возмутиться такому необычному положению дел. «Приступайте, доктор». Владимир Гаврилович надел шляпу и отошел на периферию неподвижного зрения маршала. «Вы уверены, что вскрытие необходимо? Причина смерти ведь очевидна». «Правила едины, Павел Евгеньевич». Доктор Кушнир звякнул какими-то железками, отмерил пальцами расстояние на груди Константина Павловича и занес блестящий кривой нож. «Странно, почему именно этим ножом, отстраненно будто бы угроза вскрытия, относилась к кому-то постороннему», — подумал маршал. Наконец-то закрыл глаза и провалился в темноту. Когда он очнулся вновь, было еще холоднее, и темнота не отступила. Тишину нарушал лишь мерный звук падающих из неисправного крана капель до электрическое потрескивание далекой лампочки. Глаза слегка пообвыклись, стало понятно, что и темнота не совсем кромешная. Та самая лампочка со стороны левого глаза время от времени подкрашивала ее желтушными бликами. Видно, либо дверь в коридор прикрыли неплотно, либо в ней было окошко. Голову повернуть опять не получилось. Как и не вышло, пошевелить хотя бы мизинцем. В боку ужасно ныло, но располосованная и зашитая после вскрытия грудь совершенно не болела. Лишенный возможности двигаться и говорить, Константин Павлович поблагодарил судьбу за то, что в этот раз его не накрыли с головой. Хотя картина, доступная взгляду, динамичностью не отличалась. Сначала он рассматривал трещины на потолке. Их переплетения напоминали нанесенные на географическую карту реки с притоками. Увы, то место, где Волга должна была впадать в Каспий, было недоступно взгляду. Потом с румынской стороны на карту вползла зеленая блестящая муха форсировала днепр в районе екатеринослава перелетела на мертвую лампочку и какое то время деловито приводила себя в порядок потирая лапки наведя красоту снова с жужжанием снялась с места Приземлилась на щеку Константину Павловичу, доползла до бороды, развернулась, не найдя там ничего интересного, по носу добралась до бровей, снова сменила курс и в конце концов уселась прямо на распахнутом правом глазу, снова приступив к туалету. Щекотно не было, а со зрением произошли удивительные метаморфозы. Левый глаз Константина Павловича продолжал разглядывать потолок, а правый с удивительной четкостью передавал в мозг изображение сидящей на нем мухи. Перламутровое синее брюшко с тонкими черными ворсинками, прозрачные будто слюдяные крылышки с тонкими угольными перепонками, коричневые выпуклые глазки и трущиеся друг об друга тоненькие щеточки передних лапок. — кыштварь Над лицом маршала промелькнула чья-то рука. «Отстанет человека, нам поговорить надо!» Муха, обиженно затарахтев, снялась с места и улетела из поля зрения. А вместо нее почти все видимое пространство заполнило молодое бледное лицо в форменной фуражке и с курчавой юношеской бородкой. «Здравствуйте, Константин Павлович!» Отрепьев пристально вглядывался в неподвижные глаза маршала. «Вы же меня слышите?» «Я точно знаю, что слышите». Он стянул фуражку, откинул со лба сальную прядь. «Понимаю, глупо желать здравствовать мертвому и выпотрошенному человеку. Ну так и я же, как вы можете видеть». Николай Антипович запрокинул вверх голову и оттянул несвежий воротничок. Поперек тонкой шеи, прямо через середину Адамова яблока, шел тонкий аккуратный разрез с уже запекшимися краями. «А ведь это вы виноваты! Вы!» Отрепьев в возбуждении вышел из поля зрения обездвиженного маршала, и тот лишь слышал его торопливые шаги, то удаляющиеся, то приближающиеся. «Если бы вы не морочили голову бедной Зинаиде Ильинишне, если бы сразу женились на ней, все было бы хорошо!» «Я бы даже не посмотрел в ее сторону. Это было бы табу. Она спокойно ждала бы своего материнства, и все были бы живы. Все. И вы, и я». Константину Павловичу было очень интересно, почему Отрепьев тоже умер, но может и говорить, и двигаться. Но для удовлетворения своего любопытства ему как раз и не хватало возможности двигаться и говорить». И поэтому он лишь слушал и иногда ловил глазами резкие движения теней на потолке. А знаете что, уважаемый Константин Павлович? Отрепьев снова склонился над лежащим маршалом, приблизил лицо практически нос к носу так, что даже стал слышен запах гнилого лука и прошипел. «Я, пожалуй, и найду Ильиничну приглашу в наш клуб безвременно усопших. К чему ей тут прозябать в одиночестве?» «До скорой встречи, господин сыщик!» В комнате опять кто-то был. Константин Павлович почувствовал на себе чужой взгляд. Но присутствие этого человека, в отличие от предыдущего визитера, не вызывало тревоги. Наоборот, успокаивало. «Ну давай же, покажись!» Мысленно потребовал маршал, и то ли это подействовало, то ли просто совпало, но из темноты выплыло белое женское лицо с грустными глазами и модной короткой стрижкой. Выкрашенное серебряной краской, короткое перо, заложенное за черную атласную ленту, время от времени отражало неуверенный свет, трещащий в коридоре лампочки». Агата, задумчиво склонив голову, дотронулась до виска Константина Павловича, провела по щеке, по губам. Маршал удивился тому, что эти касания он почувствовал. Они были ему приятны. Интересно, если бы он мог, он задержал бы эту руку или пресек бы откровенные действия декламаторши? Пока он решал эту нравственную дилемму, Агата наклонилась и прижалась своими губами к его, добавив ей еще вопросов. Ответил бы он на поцелуй, если б имел такую возможность. Оттолкнул бы девушку. Вы болван и тупица, господин полицейский. Ну кто просил вас умирать? Зашуршала бумага, Агата поднесла к глазам какой-то листок, нахмурилась. Я написала вам стихи вышла эпитафия я прочту даже если вы не слышите Ее низкий голос наполнил все помещение гулко ритмично застучал в висках на по имени допьяно назови меня осенью половины не пройдено а глаза уже с проседью колыбельную городу поминальную тополю усмехнуться бы в бороду до да развеяться по оттолкнуться до да озимь бы головою в бурьян Между грязью и просенью, лишь под хлебом стакан. Последние строчки уже доносились откуда-то издалека, и сама Агата растаяла, сверкнув на прощание серебряной искоркой. Первая капля, та, что вновь пробудила сознание, ударила прямо в центр лба вторая упала на верхнюю губу и скатилась в рот. Соленая и горячая, как июльская ялтинская вода. И только потом вернулись зрение и слух. На него смотрели женские глаза, блестевшие от слез. Лицо ниже глаз было укрыто белым носовым платком, лоб затянут черным траурным. И два блестящих глаза. «Инь и Ян», — подумалось Константину Павловичу. А потом он узнал эти глаза. Зина беззвучно плакала, слезы падали на лицо Маршалу, и она время от времени вытирала их платком. Было приятно, но какая-то тревожная мысль билась маленьким молоточком где-то у левого виска. Что-то срочно надо было вспомнить, что-то очень важное, что-то касающееся Зины. «Костя!» — всхлипнула она. «Костя! Костенька!» Он очень захотел проснуться, как это уже не раз бывало в прошлых кошмарах. Даже постарался пошире открыть глаза, и ничего не изменилось. Зина уткнулась в платок, продолжая плакать. Из-за этого Константину Павловичу стало не видно ее лица, а ему очень нужно было еще раз посмотреть ей в глаза». Он точно знал, что без этого он не сумеет вспомнить то самое, что-то тревожное и очень важное. Какая-то тень заслонила источник света, Зинино лицо померкло, а на плечо ее опустилась мужская рука. «Отрепьев!» — вспомнил маршал. Но за спиной Зины появился другой Николай. Облегчение, сменившее было тревогу, тут же обернулось раздражением. Рядом с Зиной стоял Нейман. И Константин Павлович был готов поклясться, что в его взгляде он увидел надменное удовлетворение. Зина обернулась к Николаю Владимировичу, спрятала лицо у него на груди, не прекращая рыданий, а он сочувственно приобнял ее за плечи, утешительно погладил по голове, по спине. «Ну будет, будет. Что уж тут попишешь? Надо б на дальше жить, Зинаиды Ильинична». С интонациями заправского балаганного гипнотизера приговаривал он, продолжая гладить ее плечи. А после посмотрел поверх зининого подрагивающего плеча на неподвижного соперника, победно улыбнулся и беззвучно, одними губами, произнес «Моя». Маршал рванулся вверх, выплеснул из легких весь накопившийся воздух в диком крике «Нет!» Зина даже не обернулась. А вот Нейман удивленно приподнял брови и начал вдруг терять очертания. Затрепетал, подернулся какой-то рябью, будто отражение в потревоженном зеркале пруда, и вовсе сгинул. А после и вся черная комната вместе с траурной Зиной, перегоревшей лампочкой и потолочной картой рек Европейской части России исчезла. Константин Павлович сидел на больничной койке в полосатой пижамной куртке, судорожно сжимал края белой простыни, которой он был укрыт до пояса, и оглядывал белую больничную палату. Рядом стояла еще одна кровать. На ней, по-детски подсунув под щеку ладошку, лежала на боку Зина и сонно хлопала глазами. Увидев, что ее сосед сидит, и будто рыба, выброшенная на берег, разевает рот, она радостно улыбнулась, резво соскочила с постели, бросилась маршалу на шею. Беспорядочно начала покрывать его поцелуями, приговаривая почти как в кошмаре. «Костя, поцелуй! Костя! Еще один! Костенька! Очнулся, любимый мой!» Лицо Константина Павловича тут же намокло от ее слез. «Бог прострелила!» Он поморщился, но обрадовался этому новому ощущению, улыбнулся в ответ, прижал Зину еще крепче. Потом отодвинул ее от себя, не отпуская, пристально посмотрел на нее. «Ты мне не снишься? Точно?» Зина рассмеялась, вытерла глаза, взъерошила ему волосы. «Нет, слава богу, это я, и ты очнулся. Господи, как мне было страшно!» Она сбивчиво зачастила. «Тебя притащил в больницу какой-то человек, я не знаю, кто это, кто-то из ваших. Вы оба в крови, я видела, он тебя почему-то в это отделение приволок, и я спустилась вниз на крики. Все бегают, доктор кричит на сестер, потом тебя увезли, а меня не пустили». «Я чуть с ума не сошла. Никто ничего не говорит, только носятся, как оголтелые и орут друг на друга. Потом Владимир Гаврилович приехал, он со мной все время сидел, пока тебя оперировали. А когда тебя мимо провезли на каталке, знаешь, как страшно было? Ты лежишь, глаза закрыты, сам белее, чем простыни, нос острый, торчит, как у покойника, синяки под глазами. Ты представляешь, они меня не хотели пускать к тебе в палату, я им такое устроила». Как миленькие койку перенесли. Правда, тут первый этаж, так что теперь нас с тобой два жандарма караулят. И в коридоре, и под окнами. Доктор сказал, что тебе очень повезло, что рана не опасная. Внутренние органы не повреждены, и ты вот-вот должен прийти в себя. А ты не приходил. Весь день и всю ночь... «Иногда стонал, иногда что-то бормотал. Утром доктор из вашего участка приходил, советовался с нашим, бородками своими трясли, головами качали. Говорили, что дело не в физиологии, а в психологии, что мозг – предмет темный, а у тебя, похоже, сотрясение от удара приключилось, что ты даже и не от удара, а от переживаний мог впасть в коматозное состояние». Подняв к потолку глаза, Зина старательно проговорила сложное слово. «И что теперь все туманно. Можешь очнуться в любой момент, а может и стать хуже. Но ты очнулся, хороший мой, теперь хуже не будет. Вот увидишь, теперь все только хорошо будет». Зина снова бросилась ему на шею. Константин Павлович на этот раз не сдержал возгласа, схватился за бок. Зина испуганно прижала руку к рту, отодвинулась. «Отрепьев, его поймали?» «Не совсем. Больно?» Девушка вскочила на ноги, бросилась к двери. «Я позову доктора». Она выглянула из палаты и крикнула кому-то. «Доктора, срочно сюда! Он пришел в себя!» Палата мгновенно наполнилась шумом и людьми. Прибежал врач, тот самый, что оперировал и потом наблюдал Зину. Сестра прикатила дребезжащий столик с блестящими инструментами, ватой, марлей, бинтами, какими-то склянками. С него сняли пижамную куртку, осмотрели повязку, заставили пошевелить пальцами на руках, на ногах. Свесили ноги, постучали по коленкам молоточком, поводили им перед глазами. Все-таки решили переменить бинты, долго срезали, отмачивали какой-то вонючей микстурой. Доктор придирчиво разглядывал шов. Пару раз больно ткнул в бок, удовлетворенно кивнул своим соображениям чем-то смазал и велел сестре бинтовать. Когда Константину Павловичу начало казаться, что его теперь уже вовсе не оставят в покое и не пора ли симулировать потерю сознания, в дверь просунулась голова Филиппова. Проснулись голубчик. За головой в палату протиснулся и весь Владимир Гаврилович а за ним тенью скользнул и свиридов. «Вот и славно! Я и не предполагал, что вы у нас такой симулянт!»